ЭПИЛОГ. Исчезающий ГОРОД 12 июня 1991 года жители Ленинграда участвовали в выборах президента России и мэра города. Одновременно прошел и референдум о возвращении городу первоначального имени Санкт-Петербург. Из пришедших голосовать 54% поддержали отказ от Ленинграда. Самое интересное, то голосование абсолютно не запомнилось. Какая погода, какие мысли, где располагался мой участок, да и ходил ли я? Бросал ли бюллетень в урну? И самое главное, за что проголосовал? Ничего не помню. Это абсолютная правда. Происходящее в стране и городе не воспринималось серьезно. Казалось, идет какая-то игра с коллективным психозом, типичный пример массового сознания. Люди постоянно сбивались в толпы, куда-то шли, что-то требовали по воле, похоже, незримых космических сил. Провалом странного путча немедленно воспользовалась буржуазия. 6 сентября 1991 года по решению Верховного Совета еще СССР Санкт-Петербург стал юридическим фактом, и это событие никак не запомнилось. Пришлось даже лезть в интернет за уточнением даты. Думаю, в 90-е годы, когда шел передел советского имущества со стрельбой и бомбометанием, городу называться Ленинградом было просто неприлично. Ленинград исчезал не сразу, как и Советский Союз, да он до конца и не исчез, так и в социалистические времена проступала сквозь бедноватый уклад быта имперская столица. Заканчивать книги в чем-то сложнее, чем начинать. Очень важно правильно сконструировать фигуру речи, которая станет эмоциональным резюме и которую слушатель навсегда зафиксирует в памяти. Скажем так, Мне пришлось поездить по миру, но так получилось, что нигде я не задерживался более чем на месяц-другой. И всякий раз, оказавшись дома, я замечал изменения вокруг. Для того и уезжаешь, чтобы вернуться. Получилось не совсем то, что нужно. Попробую еще раз. Одним словом, в славном городе Париже лежит себе незакопанный в землю Наполеон и никому не мешает. В тамошнем городе бесчисленное количество улиц, площадей, мостов, названных в честь королей, их министров, врагов королей-социалистов, врагов тех и других, анархистов и так далее и тому подобное. Париж впитывает имена и времена как губка, и тем замечателен. На бульваре Монпарнас работают по сю пору кафе с памятными для историй искусств названиями «Клозари Лила», «Ротонда», «Ля Куполь», на бульваре «Сен-Жермен» Напротив одноименной церквухи трудится кафе «Флор», где в шестидесятые годы прошлого века кипела и бурлила богемная жизнь. Сейчас в перечисленных заведениях сидят богатые туристы из-за океана и чувствуют себя кто Модельяне, кто Хемингуэем, кто Сартром, а кто, и не дай бог, Гертруда Стайн. У нас же все не так. В этой противоположности скрыт свой шарм. Рок-клуб из дома номер 13 по улице Рубинштейна – селили за долги. Оно и справедливо, поскольку рок-клуб давно сдох. Сдох когда-то популярный ресторан дома журналистов, сдохла жизнь в доме актеров, сдохла знаменитая разливуха Соломон, половина моего поколения сдохла или еле, -еле волочит ноги. Сгорел дом писателей, но это отдельная хохма. Когда-то совсем давно, в начале зимы 1973 года, находясь в студенческом академическом отпуске, я устроился в метро ночным тоннельным рабочим. Там и вкалывал полгода на перегоне Маяковская гостиный двор. Этот своеобразный подземный Невский достоин отдельной песни. А вот какая странная история вспомнилась во время карпения над книгой «Ленинградское время». В середине 90-х на одной из радиостанций я выпустил несколько десятков музыкальных программ, под общим названием «Джинсовое радио». В одной из передач, вспоминая ту работу в метро, я выдумал басню о том, что иду, мол, однажды пустынным тоннелем, перекинув обрезную доску через плечо, и вдруг мне навстречу из темноты выходит такой же волосатый и джинсовый парень. Мы приветствуем друг друга, я говорю незнакомцу. Мне нравится группа «Прокол Харум», а парень отвечает «А я люблю Джет и скрывается в мгле тоннеля. История «Чистая выдумка». А тут телефонный звонок. Незнакомый мужчина представляется, что-то такое бормочет про свои литературные опыты, а в конце разговора сообщает. Я слушал вашу передачу. Тот человек, которого вы встретили в тоннеле несколько десятилетий тому назад, это я. Ранее я вспоминал Париж, в котором берегутся имена и места, связанные с именами. В моем городе все по-другому, и это тоже хорошо, поскольку Петербург — это не окно в Европу, а дорога в Азию. От моря по Невскому к Московскому вокзалу и далее в Азиатские недра. У каждого поколения свой Ленинград, Петербург. Он медленно и неукоснительно проваливается в топе, из которых вырос. Он есть еще, и его уже нет. Иду по городу и всматриваюсь в лица. Они новые, их много, других и счастливых. Все меньше встречаешь знакомых, все более потертые они и эфемерны. Но и это хорошо. «Мой Ленинград уйдет вместе со мной, унесет свое название и имена, зато и никто другой им уже без меня не воспользуется».